Какая галерея, не поняла жена, картинная? Нет, галереями здесь называют государственные универмаги, ряд отдельных магазинов. А вот здесь поворот к нашему поселку, запоминай. А направо идет дорога в пригород, где тоже живут наши. Вот в этом магазинчике на углу мы покупаем вино, рядом ловтенка, в которой продается минеральная вода. Осторожно, тут переезд через железнодорожные рельсы, хотя поезда не ходят уже лет двадцать. А вот и наш поселок. Еще раз повернув налево, по Рытвинам и Ухабам выехали на широкую заасфальтированную мостовую. По одну сторону ее виднелся ряд маленьких одноэтажных домиков, чистеньких и аккуратных. По другую тянулось незастроенное пространство, густо заросшее высокими колючками сорняков и чертополохом. Заасфальтированная дорога закончилась метров через сто небольшой площадкой, за которой возвышалась поросшая тем же чертополохом железнодорожная насыпь. За ней просматривался тот самый второй поселок, первым встретившийся им при въезде в город. У самой площадки... Отделенные от нее полосой пыльной травы стояли несколько домиков. Бросались в глаза загородки из серого бетона и то и дело проглядывающие между ними одинокие столбы, тоже из бетона. Пан Роман остановил машину в проходе между двумя домиками и удовлетворенно произнес «Ну вот, мы и дома». Из четырех комнат домика по одной выделили Павлику и Яночке. Одна представляла спальню супругов Хабровичей, а самая большая, занимавшая половину всей площади, была гостиной. В ней находилось два стола, один длинный, обеденный с четырьмя нормальными стульями, а второй маленький, журнальный, который окружали диван и два кресла. Из гостиной дверь вела в кухню с черным ходом на задворки. Виды из окон не доставляли особого удовольствия. Или во дворик, огражденный глухой бетонной стеной, или на живописные сорняки в рост человека по ту сторону шоссе и оставшиеся неудел сиротливые бетонные столбики. В семь утра солнце уже порядочно пригревало. Дети проснулись рано и до завтрака успели посовещаться. «Совсем запутался», — ворчал Павлик, разложив клочки заветного письма на большом ящике, служащем ему столом. «Вроде бы все хорошо складывалось. В первый же день охватили сразу два объекта — и обезьянье ущелье, и магию. А толку?» «Не пари горячку», — одернула брата более сдержанная сестра. «Не все сразу. Мне здесь очень нравится, и я считаю, что надо радоваться тому, как все получилось». В ущелье мы бы могли совсем не попасть, вон как далеко отсюда. А что толку с того, что попали? Ты там что-нибудь заметила необыкновенное? Еще бы! Там все необыкновенное, прежде всего само ущелье. И я считаю, если и прятать сокровища, то только там самое подходящее место. А как их найдешь? Ущелье такое огромное! Ну что ты ворчишь? Ведь мы же еще толком и не принимались за дело. И вообще действовали не в том порядке. Почему ты так считаешь? Сам посмотри. Ведь под носом же письмо. Что из него следует? Сначала надо побывать на Суку в Махдии. Так ведь там написано. Потом ехать в какой-то город или деревушку на Су, А потом в какую-то каменоломню. «Правильно», — ответил Павлик, вводя пальцем по письму. «Вот сначала сук в Магдии, потом это самое су, потом обезьянье ущелье, потом плотина, потом каменоломня и открытый карьер для добычи щебня». И все-таки мне тоже самым подходящим для сокровищ кажется обезьянье ущелье. «Сколько там места? А видела скалы? А пещеры?» а волуны, не скажешь, что с ними справишься одной левой. Но во всяком случае есть с чем справляться. А уже и это важно, заметила сестра. А может, все-таки каменолом